Глава 19. Осада Когда слова про то, что сюда идут англичане, дошли до моего еще не до конца проснувшегося мозга, тело начало действовать самостоятельно, по вбитым еще в псковской учебке рефлексом. Буквально несколько секунд, и я, уже полностью одетый, благо спали в одежде, с одним из револьверов галантю-оте в руке, стоял перед Курбатханом. «Где англичане?» Задал я вопрос, пытаясь оставаться спокойным. Две тропы, по которым можно подняться в кишлак, перекрыты сипаями. На каждой около двух батальонов солдат и по четыре семифунтовые горные пушки. Прорваться практически невозможно или с очень большими потерями. К нам идет офицер-парламентер под белым флагом. Старейшина и князья собираются на площади. Ответил князь и вышел из небольшой комнаты в которой мы ночевали с Корниловым, заканчивавшим одеваться. Такое удобство, как крыша над головой, мы получили как представители Белого Царя. Большинство старейшин ночевали под открытым небом. Когда мы с Лавром подошли к месту проведения вчерашнего совета, там уже находилось большинство его представителей из тех, кто был на круге и принимал решения. Остальные быстро подходили. Лица почти у всех были невозмутимы, но движение несколько дерганное, что выдавало волнение и напряжение. Я подошел к Ахмат-хану, которому что-то докладывал здоровенный, бородатый и вооруженный с ног до головы пуштун. Кроме винтовки Ли Метфорда, тот имел на поясе за кушаком два револьвера, хайберский нож в ножнах и ручка еще одного кинжала торчала из-за голенища сапога. На его груди перекрещивались два патронташа с патронами для винтовки и револьверов этакий воин Пехлеван, ростом почти под два метра, что было для пуштунов редкостью. Рядом стояли Курбат Хан и еще несколько, как я понял, самых уважаемых старейшин, которые внимательно слушали говорившего. Увидев меня и Корнилова, Ахмат Хан произнес на очень хорошем английском. «Вы уже в курсе наши проблемы, генерал?» «Да, уважаемый Ахмат Хан. Но как англичане узнали об этом кишлаке?» и о том, что именно здесь будет проходить Лоя-Джирга. Все очень просто. Мы приглашали на совет Насруллу Хана, а Хабибуле Хане не было никаких известий, а его брат является не только главнокомандующим афганской армии, но и мир несколько месяцев назад назначил его наследником престола вместо своего собственного сына. Мы думали, что Насрулла Хан поддержит нас, но он выбрал другую сторону, предав собственный народ. Убрав руками англичан-членов Совета, он сможет добиться разлада в племенах, потери единства афганского народа и имеет все шансы, чтобы установить свою диктатуру под протекторатом британцев. Хан замолчал, а несколько старейшин, которые понимали английский язык, согласно закивали. Какие-то они наивные иногда. Неужто тяжело было просчитать действия на Хана, если его старший брат мертв? хотя это примерно то же самое, как если бы Михаил после смерти Николая переметнулся на сторону англичан. От этих мыслей я аж передернул плечами. «Что будем делать?» — вслух произнес я. «Найдутся воины, которые смогут донести решение Лояджирга до племен. Они смогут пройти в горах там, где их никто не ждет, а остальные будут держать оборону, пока не придет подмога», — решительно произнес Ахмат-хан. Окружающие поддержали старейшину согласным гулом. «Есть две проблемы, уважаемый Ахмат-хан», – тихо произнес Курбатхан и, дождавшись, когда на нем скрестятся взгляды, продолжил. «Вода и продовольствие. Особенно остров встает вопрос с водой. Колодец, который есть в кишлаке, не сможет удовлетворить всех тех, кто сейчас есть в селении. Слишком много коней и ослов». Мы сделали запас воды для них на время проведения круга, но он почти закончился. С продовольствием также проблемы. До нового урожая еще далеко. Запасы подъели. Я закупил продукты на время совета, но их осталось немного. Особенно корма для коней и ишаков. Князь замолчал, и наступила звенящая тишина. Лошадь, особенно хороший породистый жеребец, была огромной ценностью в Афганистане так как ее содержание требовало больших расходов. Поэтому коней имели старейшины, князья, богатые купцы, подчеркивая тем самым свой статус. А сейчас в кишлаке собралось под сотню коней, большинство из которых стоили бешеных денег. Я даже не мог себе представить, сколько стоит ахалтикиница сват, принадлежавший Курбат-хану. Если мой дончак в имении обошелся в 200 рублей, то цена на ахалтикинцев начиналась от пары тысяч золотом. И такой красавец был не единственным сейчас в кишлаке. панты это наше все, не только для кавказцев. Афганцы этому подвержены не меньше. А слов можно будет пустить под нож. Вот и продовольствие, мрачно произнес Ахмат-хан. До коней, надеюсь, дело не дойдет. Надо быстрее отправлять гонцов. И в первую очередь в Кундуз, и его окрестности. Там есть, кому нас поддержать. Курбат-хан, ваши люди смогут провести посланников через горы? Да, кратко ответил князь. Тогда готовим гонцов, и после того, как поговорим с англичанином, отправляем их, а сами готовимся драться. Кто за? Пока шел этот разговор, на площадке собрались практически все члены совета, занимая свои места, как на предыдущем круге поэтому предложение Ахмадхана слышали почти все, кто принимал решение за афганский народ. И это решение стало единым – драться до конца. На площади начался круговорот, раздались гортанные команды. Я же с Корниловым последовал за Курбатханом. «Уважаемый Курбатхан, не найдется ли проводник для нашего гонца к белому царю? И найдутся ли для нас с полковником Корниловым винтовки с патронами?» Задал я вопросы князю, когда мы вошли во двор дома, где тот разместился. «Вы хотите отправить посланцам худайкули, а сами не пойдете и останетесь здесь?» Удивлению Курбатхана не было предела. «Было бы предательством вашего народа, если бы посланники белого царя ушли из осажденного кишлака, бросив членов Лоя-Джирга», — произнес я и тяжело вздохнул. «А если быть до конца откровенным?» то почти четыре месяца назад врачи поставили на мне крест после ранения шрапнелью в грудь. Я с трудом выжил, и думаю, что мое физическое состояние не позволит осилить путь через неприступные горы. Сюда-то с трудом добрался. Но даже если бы и мог уйти, то не ушел бы. Воины так не поступают. За моей спиной хмыкнул кашлянул Корнилов. — Вы не согласны со мной, Лавр Георгиевич? — повернулся я к подполковнику. «Полностью согласен, ваше превосходительство. Просто как-то...» Корнилов замялся. «Несколько пафосно прозвучало?» — помог я другу. «Ну, да», — смущенно произнес Лавр. «Генерал, я вас понял. Оружие для вас я найду. И хорошее оружие», — перебил нас князь, склонив голову, и в его взгляде я успел увидеть уважение. «Наводи, Лавр!» «Вправо десять. Офицер!» Я сместил прицел, поймав в перекрестие красный мундир в районе груди. Поправка. Выстрел. Британец упал, опрокинувшись назад. Готов. «Дальше пять сожень, сипая в черной челме», — спокойно произнес Корнилов. Ловлю в прицел ту самую челму. Рискованно. Расстояние больше шестисот метров. Тем не менее, приняв поправки, мягко тяну спуск. Выстрел. Попал. «Золотой ключик, ключик золотой. Я един с винтовкой. Каждый мой выстрел несет смерть. Я и есть сама смерть». «Влево пятнадцать. Офицер. Выстрел. Готов. Передернуть затвор. Еще десять выстрелов, меняя обоймы по пять патронов, каждый из которых нес гибель противнику, и атака англичан захлебнулась». Не смогли офицеры и унтер-офицеры поднять Сипаев самоубийственный рывок вверх по склону. Не смогли, так как вновь закончились. Это была уже третья попытка британцев. Я сполз с позиции вниз, выщелкнул два оставшихся патрона и вставил новую обойму в Маузер-98. У Курбатхана нашлась эта охотничья винтовка с четырехкратной оптикой Телларар от Карла Калеса. Жалко только патронов было всего сто штук почти половину из которых я уже потратил. Пять на пристрелку, а остальные в цель. Знатно пополнил свой счет. Меня начало потряхивать, начался откат от транса, в который я себя вогнал уже в третий раз. Рядом спустился Корнилов, сложил подзорную трубу и с каким-то непонятным выражением уставился на меня. «Чего смотришь, лавр?» — с трудом произнес я. «Удивляете вы меня, ваше превосходительство!» Где же генерал-майор научился так стрелять? Сорок три выстрела на расстоянии в полверсты и ни одного промаха. Шестнадцать офицеров. Ты понимаешь, Тимофей? Черт тебя побери! В этом батальоне не осталось командиров!» Корнилов шепотом шипел, кричал, а его темно-карие глаза буквально буравили меня сквозь узкие прорези век. «Значит, Лавр нам легче будет держать оборону с этой стороны. Надо будет и на другом участке поохотиться пока патроны есть. «Да ну тебя!» — шутит он. «У тебя вообще нервы есть?» «Полсотни человек почти на тот свет отправил за три часа!» Корнилов попытался сплюнуть, но у него не получилось. Видимо, как и у меня, во рту пересохло. В подзорную трубу с двенадцатикратным приближением он мог и черты лица рассмотреть, и то, какой урон мои выстрелы наносили. А это не очень приятная картина. «Нервы есть, лавр!» «Куда же они денутся?» Я вытянул руку вперед и развел пальцы. Как ни странно, они не дрожали, а тело между тем трясло. «Тимофей, боюсь спросить, а сколько на тебе покойников?» «Не знаю, Лавр. Я еще до поступления в Иркутское училище после тридцати перестал считать, а то с ума сойдешь», — ответил я, про себя подумав, что только в масонском храме под сотню было. А когда три сотни хунхузов положили на Амуре, то не меньше пятидесяти за мной было. Я тогда из пулемета Максима стрелял. Так что счет был большим. Но кровавые мальчики, слава богу, мне не снились. Кстати, последний из офицеров, которого я подстрелил, как мне показалось, был парламентером. Я вопросительно посмотрел на Корнилова. «Да, это был тот самый майор. Я его узнал. Правда, надменным он уже не выглядел». Лавр усмехнулся. Я же вспомнил, как вел себя с членами Лоя Джирга офицер-парламентер и вновь подумал о том, что худшего человека нельзя было бы подобрать. Он смотрел на афганских вождей, за которыми стояли многотысячные племена, как на грязь на своих сапогах. Хотя есть вариант, что он вел себя так специально, чтобы у старейшины князей не оставалось другого выхода, как только оказать вооруженное сопротивление, во время которого они все будут перебиты. Соответственно, Насруллахан избавлялся бы от наиболее авторитетных племенных правителей. На парламентера и его разговор с членами совета я и Лавр смотрели из толпы зрителей. Как говорится, береженого бог бережет. Ни к чему англичанам знать о том, кто был представителем со стороны белого царя на совете. Я себя, конечно, не считаю особо известной личностью, но не удивлюсь, если мое фото или портрет у британцев имеется так что лучше перебдеть». Когда британский майор получил ответ и под грозное молчание покинул совет, отправившись по тропе назад, Курбат-хан привел меня и Корнилова в свои закрома, где нам представили неплохую коллекцию оружия на выбор. Как я понял, у него в таких глухих горных кишлаках были небольшие схроны различного вооружения. Охотничий Маузер 98 с оптикой и пулемет мацина причем последние модификации, выделялись из предложенного как породистые скакуны в стадии ослов или мулов. Десяток винтовок Леметфорда, пара карабинов Мосина, три охотничьих Манлихера, один также с оптикой, и, насколько я понял, это не все, что было у князя. Что я выбрал, думаю, говорить не надо. Маузер с оптикой мне, Манлихер с оптикой Корнилову, пулемет Матсена и десять снаряженных магазинов к нему как последний аргумент для отражения атаки на последнем же рубеже обороны Кишлака. Это тоже для меня. Убедил князя, что я смогу вензель белого царя нарисовать на мишени из Мацена, и знаю этот пулемет как никто другой. Правда, до этого пришлось доказывать, что я хороший стрелок по афганским меркам, задействовав Лавра как наблюдателя-корректировщика, так как у Курбатхана нашлась отличная подзорная труба. Кроме того, Лавр также очень хорошо стрелял. Принято считать, что снайперы работают поодиночке. В действительности, еще во времена Великой Отечественной войны, советские снайперы обычно работали парами, а иногда и целыми снайперскими группами. На это было несколько причин. Во-первых, для производства точного выстрела необходимо учесть десятки различных показателей, начиная от скорости и направления ветра и заканчивая расстоянием до цели. Производить такие расчеты одновременно с прицеливанием сложно, поэтому эта задача ложилась на напарника, который выполнял роль наблюдателя и корректировщика. Во-вторых, работа в парах позволяла снайперам в случае необходимости уничтожить несколько целей одновременно. Довольно сложно произвести несколько последовательных точных выстрелов, переводя прицел с одной цели на другую. Синхронный выстрел двух, а то и трех стрелков позволяет поразить сразу все необходимые цели. В-третьих, в том моем прошлом будущем в 1943 году было принято решение о создании личных книжек-снайперов, в которой заносились данные о всех пораженных целях. Одного слова «стрелка» было недостаточно. Уничтожение цели должно было быть подтверждено наблюдателем. В его качестве мог выступать как наблюдатель в окопе, так и напарник-снайпер. В общем, кратко объяснив Корнилову его действия, сделал два пристрелочных выстрела метров на 600, а потом поразил цели в виде валунов, которые Курбатхан заранее выбрал как мишени и показал их лавру. Точностью выстрела на такое расстояние могли похвастаться многие афганцы и не только пуштуны, но вот скоростью, с какой я поразил их, князь был впечатлен, как и Корнилов, который наводил на цели. А потом было три атаки британцев. И по подсчетам Лавра Георгиевича, моя копилка пополнилась 42 двумя трупами. Конечно, стрелял не только я. По моему совету, афганцы отобрали самых метких стрелков, которые, как и я с Лавром, разместились на замаскированных позициях на склонах вдоль тропы. Их задачей было выбивать противников, находящихся, возможно, дальше от линии первой цепи противника, и поражать в первую очередь офицерский и унтер-офицерский состав. Меткий выстрел неоткуда, поразивший человека, чувствовавшего себя в полной безопасности, повергает других солдат противника в состояние шока и ступора. Как я понимаю, на этой тропе можно сегодня наступления не ждать, и надо сходить узнать, как дела на другой тропе. Оттуда оружейная канонада продолжалась, и даже было несколько выстрелов из орудий. Здесь же трое пуштунов, забравшись без всякого альпинистского снаряжения, на горный карниз, Оттуда перестреляли обслугу орудий, которые сипаи пытались установить на единственной возможной для этого удобной позиции для обстрела кишлака с дальней дистанции. Храбрецы оказались отрезанными от всех на этом карнизе. Но, как сказал Курбатхан, у них хватит патронов и провизии, чтобы неделю, а то и больше не давать покоя англичанам. Сковырнуть их с того карниза можно было только прямым попаданием артиллерийского фугаса только вот стрелять из пушек было уже некому. «Ну что, Лавр Георгиевич, пойдем узнаем, не нужна ли наша помощь на другой тропе», произнес я и, развернувшись, пополз к валуну, за которым можно было уже передвигаться, пригнувшись. «Значит, Лоя Джирга объявил Исмаил Хана новым эмиром Афганистана и не признал Насруллу Хана». Генерал-губернатор Суботич, оторвав взгляд от листа бумаги, который держал в руках, посмотрел на уставшего и еле стоящего на ногах Худайкули. «Да, ваше превосходительство!» Лоя Джирга объявил джихад англичанам, который должен возглавить Исмаил Хан как новый эмир Афганистана. В провинциях Мазари-Шариф, Сары-Куль, Шаберган и Антхой ждут прихода его дивизии, а также оружие, которое обещал Белый Царь. Афганцы готовы выставить только под Мазари Шариф до 20 тысяч всадников для поддержки нового эмира. А потом еще 30 тысяч и даже больше. Худайкули покачнулся и, неожиданно, широко открыв рот, зевнул: Извините, ваше Превосходительство, я больше двух суток не спал, проведя их в седле. Генерал Ленинзейский полковник Корнилов остались в кишлаке. Как долго они могут продержаться в осаде? Не обратив внимания на извинения гонца, быстро задал вопросы Диан Иванович. «Полковник Корнилов сказал, что не больше двух недель, если к англичанам не подойдет помощь. В кишлаке мало воды с продовольствием, и одна неделя уже прошла, ваше превосходительство». «Хорошо, худайкули, иди отдыхать. Мой адъютант разместит тебя на квартире полковника Корнилова». Дождавшись, когда шатающийся и смертельно уставший туркмен выйдет из кабинета, Субботич вновь посмотрел на лист бумаги. Если честно, никто не рассчитывал, что Лоя Джирга примет такое решение. Признание Исмаил Хана новым эмиром, разрешение русским войскам войти на территорию Афганистана, согласие принять оружие и вести совместные боевые действия против англичан меняли военно-политический расклад в русском Туркестане и в Афганистане кардинально. Такого подарка от Совета никто не ожидал. Генерал-губернатор смотрел на лист бумаги, весь в печатях и подписях, а в голове уже скакали мысли о том, какие распоряжения необходимо отдать для начала боевых действий на территории Афганистана. Жаль только, что за неделю прийти на помощь к Ермаку и Корнилову воины Исмаилхана и русские части не успеют. Вся надежда на жителей провинции Кундуз, где начались два дня назад волнения да лавр георгиевич канину есть приходилось а вот ослав кушаю в первый раз произнес я после чего по примеру корнилова впился зубами в жесткую как подошва полоску вяленого мяса аккуратно обрезав ее кинжалом у самых губ просто откусить таким образом приготовленное мясо было очень проблематично а чего вы хотите воды нет только попить и то не досыта Большая часть ее уходила для оставшихся еще в живых коней. Дров нет, готовить не на чем. Поэтому на выбор или сырое, или вяленое мясо. Вяленое, даже не соленое, все-таки лучше. Шел уже тринадцатый день осады. Англы потеряли больше батальона только убитыми, про раненых и говорить нечего. Но заканчивалось все. И еда, и патроны, и люди. А помощи все не было. Точнее, помощь подошла к британцам. Еще две батареи горных, но уже десятифунтовых орудий, из-за которых осажденные откатились к последнему рубежу обороны, потеряв убитыми и ранеными почти половину защитников кишлака. Эти пушки били шрапнелью почти на три километра, а орудийная прислуга состояла из сикхов, которые оказались куда лучшими артиллеристами, чем сипаи. Ну что, Лавр, кажется, как поется в «Интернационале», «Это есть наш последний и решительный бой!» Я похлопал по стволу Мацена. «Триста патронов и амба, если еще удастся их выпустить!» «У меня еще в кольте семь патронов осталось, и для Лиметфорда две обоймы!» «Не переставая жевать», — ответил Корнилов. «Вся цивилизация за эти дни слетела с нас, как шелуха. Сидели и набивали пузо два матерых хищника» на счету которых за эти дни набралось столько убитых, что афганцы смотрели на нас с некоторым испугом. Жаль, патроны к винтовкам с оптикой закончились еще 10 дней назад. Но и потом мы неплохо работали в паре. Корнилов даже сказал, что если останемся живыми, то обязательно обобщит на бумаге опыт этих боев по работе пары снайперов. «Не помешаю?» – задал вопрос подошедший Курбатхан: «Садитесь куда хотите, князь!» Я указал на парочку валунов, на которые можно было присесть. «Мясо вяленое будете?» «Спасибо. В горло не лезет. Да и не хочется перед боем». Курбатхан сел на валун. «Сколько еще продержимся, генерал?» «Одну атаку должны еще выдержать с этой стороны». Я вновь похлопал по стволу Матсена. «А вот на другой тропе не знаю. Надо туда больше народа поставить, у кого патронов еще много». Можно и отсюда часть людей снять с позиций. Сегодня англичане познакомятся с тем, насколько хороший пулемет сделал генерал-майор Матсон. Слышал, и вы, генерал, приняли в этом участие? Было дело, князь. Хотя я бы сейчас не отказался от парочки пулеметов Максима, и к ним много-много патронов. Тогда бы точно продержались столько времени, пока патроны не кончились бы, или стволы пулеметов не расстреляли. Я посмотрел на кусок мяса и задумался, отрезать еще или достаточно насиловать свои зубы и горло, через которое еле-еле прошла последняя порция. Кто же знал, что Хан так поступит? Ему теперь в любом случае не удержаться на троне. Племена не простят ему гибель такого количества старейшин и князей, пускай и от рук англичан. Курбатхан грустно улыбнулся. «Кто-нибудь из проводников вернулся еще?» задал вопрос молчаще все это время Корнилов. «Пять дней никого не было, но я не верю, что они все погибли. Они были лучшими в этом селении, должны были пройти и вернуться», как бы убеждая себя, произнес князь. Я хотел что-то сказать, но в этот момент чуть в стороне в воздухе вспух разрыв шрапнельного снаряда, а за ним другой. Я скатился с валуна, на котором сидел, по дороге не забыв свалить Курбатхана. Хотя это мало помогло бы от шрапнеля, которая летит сверху, но несколько больших камней, между которыми была оборудована одна из позиций для пулемета, должны были прикрыть от несущихся сверху шариков смерти. «Благодарю вас, генерал. Но не могли бы вы слезть с меня?» — приглушенно произнес князь, которого я, оказывается, не только снес с валуна, но и подмял под себя. «Простите, князь, рефлексы». Я скатился с Курбатхана и, прихватив пулемет и сумку с магазинами, пополз на позицию. Установив пулемет на сошке, я повел стволом вправо-влево. Замечательно. Большой участок тропы метрах в двухстах находился под моим обстрелом, а сам я был прикрыт от шрапнели нависшим козырьком большого валуна. Практически все наши потери были в основном от орудий, которые сикхи располагали на расстоянии, на котором мы не могли их достать из винтовок. Вот и сейчас англичане начали атаку с артиллерийского обстрела, как и последние пять дней с закрытых позиций. В небе то и дело вспухали разрывы шарапнели, и стальной дождь обрушивался на землю. Наученный горьким опытом народ прятался от обстрела, пережидая его и моля Аллаха и других богов, чтобы шарик смерть не нашел свою цель. Генерал! «Я заберу несколько аскеров с ваших позиций на другую тропу. Да поможет нам Аллах отбить и эту атаку!» Курбат хан посмотрел мне в глаза, когда я повернул голову в его сторону. «Я горжусь, что воевал вместе с вами против англичан!» «Да поможет нам Бог, князь! Удачи!»